Глава 17. Мы размашисто шагаем по направлению к группе ушастиков. Со стороны других рас раздаются осуждающие высказывания о дикости младших рас и о непристойном поведении. Ха-ха-ха! Раздаётся звонкий смех одной из дров, что отличается от остальных нереально крупными бидонами. По правде сказать, формы у всех представительниц темно ушастой расы исключительно залипательные для мужского взгляда. «Посмотрим на примитивный мордобой экземпляров животного мира двух цивилизаций». «Не переживайте», — обращается к девушке Сэм. «До ваших ушей тоже очередь дойдет». «Не надо резать им уши», — восклицает Дерек, при этом, немного подтормаживая, отвлекается на покачивающиеся и распирающие одежду дыньки. «Я бы просто потрогал». «Значит, сначала режем уши светло» заключает Скорпион, затем мнём сиськи темным. Дроу начинают возмущаться и что-то кричать в ответ. Им прилетает оскорбление от светлых, мол, только для этого и годятся самки темных, как и их богиня Паучиха. И только Дроу такие извращенцы, что могут совершать такие действия с членистоногим мутантом. Дальше оскорбления летят с обеих сторон. Представители обоих ушастых рас тоже начинают сближаться. «Фу! Ну и дикость! Цивилизованностью от этих ущербных и не пахнет!» Заявляет крупный гуманоид по имени Бола. «Мы великие ООМа, До такого бы не опустились. Ни за что не стали бы влезать в примитивную драку». «Все ООМа выглядят как раздутые и отекшие люди, если бы их накачали под завязку водой. Шеи нет, из плеч вырастает объемный купол головы с крупными влажными глазами». Горизонтальными широкими щелями ноздрей и небольшим круглым ртом. Все тело обтянуто жабьей кожей. И со всей одежды тактические ранцы. Но движения этих существ довольно быстрые, при этом очень плавные. Даже стоя на месте, Оома будто танцуют. «Вы не стали бы влезать в драку, потому что вы просто толстые!» Отвечает молчун жабьей кожему. Видать, решил выплеснуть обиду на то, что его так самого постоянно называют. что бр ага. бр бла блу -бра. Возмущается Бола, как и другие ООМа. Его рык переходит в яростное бульканье, сопровождающееся сильным разбрызгиванием солюны. «Никто! Слышишь, никто не смеет нас называть толстыми!» бола начинает движение в нашу сторону, но ему путь преграждает Гуунис по имени Унг, со словами: Ты заплевал мое лицо. Бьет своим крупным, костистым, трехпалым кулаком по брюху Оома, раздается булькающий звук. Була охает, извергая из себя новую порцию слюней. На дальнейшее я не обращаю внимания. Тот, что хвастался дядей, мой! Громко не терпящим голосом, предупреждаю своих. «Без проблем. Тут у на все хватит. Обгоняя меня», — говорит Скорпион. Светлые эльфы начинают выстраиваться в некий порядок. Войны в доспехах и со щитами выходят на передний план. Те, кто в богатых одеяниях, отходят на задний. Похоже, последние маги. Все это построение направлено против приближающихся дроу, но и с нашей стороны поставлены несколько бойцов. Упоминавший своего дядю, эльф по имени Драндридрил стоит в толпе магов и надменно усмехается. А эти ниши на что-то надеются! Их всего восемь, и им не сравнится даже с нашими воинами ближнего боя. Что уж говорить про нас, просветуленных магов. Посмотрим, как бойцы накажут этих диких животных. Перехожу на бег». Перед самым заслоном из воинов с щитами активирую пространственный скачок. Оказываюсь рядом с неожидающим этого драндридрилом. Мой кулак впечатывается ему в нос, из него брызгает кровь. «Как твоей просветленной Харе дикий привет от животной силы!» Второй удар сворачивает ушастому чалюсть. Ко мне начинает тянуться соседний эльф. Сношу его к чертям подальше, воздушным тараном. Его тело врезается в группу медитирующих низкорослых крепких с виду гуманоидов. Их круглые головы вполне напоминают человеческие, только полностью лысые. От слова совсем. Не волос, щетины, ресницы, бровей. Еще одним отличием сложит наличие второй пары рук и иное строение крупных кистей. А цвет кожи серый. Одеты во все облегающее название расы Торас. «Ты посмел прервать нашу медитацию!» Заявляет один из коротышек и совершает стремительный рывок к поднимающемуся на ноге Драндридрилу. Удар сразу четырьмя кулаками, и эльф летит обратно ко мне, пропуская его мимо, ускоряя смачным пинком. Достижение футболист не только увеличивает урон ногой на 10%, оно увеличивает шанс покалечить пинаемого. Еще оно ускоряет полет этого несчастного и травмирует объект, в который пинаемый снаряд попадает. Также увеличен урон от столкновения обоих участников ДТП, и на них вешается оглушение. В общем, полный набор для счастливого пассажира экспресс-рейса от нашей авиакомпании. Грандредрил улетает в кучу Малу из эльфов обоих оттенков, а я уклоняюсь от пролетающим над моей головой представителям расы Гуунис и кидаю сразу на двоих светлых эльфов. Успеваю подметить, как малочун держит свой балишущий щит обеими руками и размахивает им во все стороны, раскидывая светлых ушастиков в доспехах. Тор сидит на его плечах и кидается воздушными ударами. Крабика не видно. Тут мага воздуха аналогичным заклинанием, и на него набрасываются два темных эльфа. Молочон этого не замечает, продолжая махать щитом и обзывать Бола толстым. Бола пытается прорваться к крепышу, но ему не дают повисшие на нем таросы. На помощь Тору приходит Джанпо, По, крутящий своим шестом, словно пропеллер лопастями. Деррик бегает вокруг самой сисястой темной эльфийки, заключенной в энергетическую преграду, то самое заклинание, которым он пытался задержать меня. За Дериком бегает еще одна дроу и пытается достать тощего парня хлыстом. Скорпион успешно сражается сразу с тремя воинами-эльфами, уже двумя, на третьего накидывается дроу, Дума не вижу. На глаза попадается группа иовотов. Тех самых, на кого я натравил свору загонщиков. А те существа, похожие на енотов, щекочут своими хвостами подмышки крупных звероподобных инопланетян, габаритами напоминающих слонов. Те, выкатив и расширив глаза, трубно ревя несутся на всех подряд, топча своими лапами. «Крабик, уши им грызи! Уши!» Глухо раздается голос молочуна, погребенного под кучей тел разной расовой принадлежности. Вокруг хаос, гомон, оскорбления, звуки оплеух. Дерутся уже все. Нет, не все. Не порядок. В отдалении от остальных на небольшом возвышении медитирует группа существ, напоминающих черепах. Ну, мне так кажется, что медитируют. Лежат такие на пузе, то есть панцири, лапы втянуты, а морда наоборот вытянута и тянется к небу. Глаза закрыты и уши висят. У этих черепах есть уши, большие и висячие, как шторки, на вид как сопли. Все остальное соответствует образу черепахи в моей памяти. Раса Тиртала. Над ними пролетает вопящее тело Сейчезара, а Тирталы и ухом не ведут. Когда пролетает ухо светлого эльфа, тоже не реагируют. Ну и хрен с вами, панцирные пацифисты. Тут желающих помахать конечностями и так хватает. Псих тем временем включает ритмичную песенку и сам начинает ее напевать. Происходящее вокруг ему очень нравится. Честное слово, я не виновен. Я не помню, откуда столько крови на моих ладонях и моей одежде. Я никогда никого не бил прежде. А я с помощью приема рывок врезаюсь в самую гущу дерущихся. Раздаю оплеухи, что периодически прилетают и по мне. И сам начинаю орать песню, когда та доходит до припева. «Устрой, дестрой! Порядок — это отстой! Круши, ломай, тряси башкой пустой!» Через минуту толпа дерущихся. «За альянс туманности Куху, уху! За рду союза звездных систем галактики Сали! Мои уши, а! Бей ушастых, режь уши!» Еще через минуту толпа дерущихся. А, мои ухи! Ты чего? Я же не эльф!» «И чё? Я не человек. Я и увод. Ты, кстати, не знаешь, что такое сиськи и зачем их мять? И есть ли они у тебя?» «Я могу подсказать. Люди сказали, что сиськи есть у дроу. А зачем тебе они?» «Ты же знаешь, что люди непонятным образом первые прошли карту лабиринта. Отключив стража, мы считаем, что они имеют гайд по прохождению данного испытания. Уши и сиськи — это ключ к быстрому проходу следующей карты. За доминион!» Еще через минуту, толпа дерущихся. Иха! Я их потрогал! Потрогал! Ой, ай, ай! Больно же! Зачем сразу плеткой? Я вам сделал приятно теперь, и вы мне. Ай! Беги, Дерек, беги! Сам ты толстый, на! От толстого слышу, сам получай. Дом, ты где? Я здесь. Что нужно, Скорпион? Срочно лечи вот этого ушастого, иначе сдохнет. Я перестарался. «Ты про этого снеговика!» Через пятнадцать минут сижу, прислонившись к камню. Кость с хрустом встает на место и сращивается. Псих воет от боли, которая является неизменной спутницей усиленного восстановления тканей. Регенерация в действии. Правый глаз начинает нормально видеть, как только с него спадает красная бордовая пелена и обширная опухоль. Кровь из носа уже не течет, а копчик не болит чужу затылок из под кровавой корки кожи головы лезут новые волосы ну темная эльфийка я тебе это припомню и имя ее я запомнил дрея ведь ничего плохо не сделал только правду сказал кто же виноват что ее не за что хватать по сравнению с другими девушками дроу точно не я хорошо что мы под плети не попали а вот Дереку не повезло это да Дерек сейчас лежит на животе. Верхнюю одежду с него сняли, как и штаны. Дум в данный момент залечивает ему пересекающие всю спину и не только шрамы. Скорпион занимается генерацией небольших порций льда, которые разбирают все участники побоища и прикладывают к пострадавшим участкам тела. Лидер фаталити оказался травмирован меньше других так как по нему старались не бить, боясь отморозить конечности из-за его ледяной защитной ауры. Молчун с полностью фиолетовым и опухшим лицом, что придает его голове еще большую массивность, обнимает не менее помятого бола и жалуется. «Меня всегда называют толстым или жирным». «Ты бы знал, как сильно оскорбляет наше чувство это определение. Мы не толстые. И ты не толстый», — утешает его инопланетянин. И ты не толстый, и я не толстый. Мы все нормальные, упитанные и крепкие. Да, правильно, мы самые нормальные из нормальных. А эти остальные, как бы назвать, тонкие, что ли? Не тонкие, а дрищи. Хмуря брови поправляет обитателя иной галактики молчон. Мне нравится это название. Дрищи. Ха. Надо бы отпинать этих дрищей еще разок. Пусть восстановится, потом отпинаем. Это ты очень мудрый и благороден», — молчун. «Пусть пока восстанавливается. Еще успеем». Несколько эльфов сидят в стороне от остальных и оплакивают потерянные уши. Один из ушастых бегает за крабиком, что вертит слуховой орган на своем хвосте. «Не догонит», — заключает Сэм. «По-любому», — соглашается по «Двигаю челюстями и проглатываю очередной кусочек, заявляю». «Пойдем, что ли, отдыхать? Нужно набраться сил перед следующим этапом испытания». На меня оборачиваются. Кто-то дергается, как от чего-то неприятного и жуткого. Другие сильнее расширяют глаза. Драндридрил же вообще впадает в истерику и рыдает, стуча кулаками по земле. «Фу, Макс, зачем ты ухо жрешь?» — спрашивает у меня Сэм. Моя челюсть останавливает свое движение. Поднимаю к глазам руку, что машинально подносило к что-то съедобное. Тфу, сука, псих! Ну чего, не пропадать же продукту. Все начинают расходиться и расползаться по своим помещениям для отдыха. Многие косятся на меня, и только терталы продолжают лежать под небом непривычных цветов.